«Так он и не спрашивал обо мне?» «Нет», — повторил Марк с плохо скрываемым злорадством. «Мы говорили совсем о другом». Катина рука потянулась к браслету, и Марку захотелось выскочить из комнаты, лишь бы не слышать сухого пощелкивания застежки. Однако на этот раз она лишь поправила его, подняв так, что металл впился в кожу. Марк невольно потер собственное запястье. Он ожидал, что теперь Катя уйдет, но она только на миг отвернулась. И тут же ее лицо прояснилось. «А ведь это о многом говорит». Протянула она, играя глазами и голосом. Уж если б ему и в самом деле было наплевать, он спросил бы просто из вежливости. Марк не удержался и скорчил недоуменную гримасу. Он не произвел на меня впечатление вежливого человека. Может, ты слегка подзабыла его? Или спутала с Володей? Кстати, ты еще помнишь о его существовании? Катин взгляд мгновенно стал снисходительно взрослым. «Я помню», — подтвердила она и потерла кончик носа, скрывая улыбку. «У женщин обычно катастрофически короткая память», — пробормотал Марк и принялся яростно тереть полотенцем волосы. «А ты хорошо знаешь женщин? А мне и не хочется узнать их получше. Что ж так, разве недостаточно вас с мамой? И потом...» «У меня уже была одна». «Да ну!» Взвизгнула Катя и вцепилась племяннику в плечи. «Расскажи, а? Ну, Марик!» «Нечего рассказывать. Вряд ли она помнит, я это был или кто-нибудь другой». «Но ты же помнишь!» «Потому-то я и говорю, что у женщин плохая память. Ты ведь тоже довольно быстро забыла Ермолаева», добавил он, поддавшись недоброму порыву. Катя плавным движением тщательно пригладила волосы и едва заметно нахмурилась. «А он произвел на тебя сильное впечатление, да, Марк?» «Вовсе нет. Он был пьян. Я просто пытаюсь быть объективным. Ведь это ты бросила его?» У нее дрогнул подбородок, хотя голос прозвучал достаточно твердо. «Он выгнал меня, Марк!» «Но прежде ты изменила ему!» Она вдруг сломалась, сгорбилась и виновато зашептала, дергая свисавшее с головы племянника полотенце. «Я думала, все выйдет как у Ролана. Светка всегда говорила, что я слишком по-книжному смотрю на жизнь. Обидно, когда кто-то оказывается прав. Все получилось совсем наоборот. Тебе надо это запомнить, Марк. Ты тоже все видишь несколько иначе, чем все. Я ничего не понял», — признался Марк, отбирая у нее полотенце. «Причем здесь Ромен Ролан. И как это я все вижу? Ты что, считаешь меня дальтоником?» Его уловка удалась. Катя расцепила руки и неуверенно улыбнулась. «В некотором роде», — уже спокойно сказала она тоном Марка. «Знаешь что, давай прогуляемся завтра по городу. Я зайду за тобой в шесть». Уже в дверях, беззаботно позволив просочиться холодному воздуху из подъезда, Катя спросила. «А ты будешь участвовать в конкурсе?» Марк испуганно указал глазами на мать. «Это секрет». «Значит, до завтра?» Громко сказал он и поцеловал теплую Катину щеку прежде, чем она успела бы сболтнуть что-нибудь еще. «Женщинам нужно вовремя затыкать рот». «Куда это вы собрались?» — ревниво поинтересовалась мать, заперев за Катей дверь. «И о каком конкурсе она говорила?» «Ты забыла, что у Анютки скоро день рождения?» Тут же нашелся Марк. «Катя хочет устроить детский конкурс, но я, конечно, не стану в нем участвовать. Как ты думаешь?» Ее так легко обманывать, — разочарованно подумал Марк, возвращаясь к себе. Наверное, отцу было ужасно скучно жить с нею. Он подозревал, что Катя умнее старшей сестры, хотя ему ни разу не довелось в этом убедиться. Достаточно ли она была умна, чтобы понять такого человека, как Ермолаев? И нужна ли ему умная женщина? И нужна ли? Он успел ухватить мысль и притормозить ее, как взорвавшуюся лошадь. О Ермолаеве он знал сейчас немногим больше, чем в первый день знакомства. Но Марк чувствовал, что ему не терпится узнать об этом человеке все, и никто не мог открыть ему этого, кроме Кати. Ее звонок слился с последним, шестым ударом часов, когда Марк то ли с досадой, то ли с облегчением уже решил, что она не придет. Театрально распахнув дверь, он застыл перед нею в поклоне. Катя скользнула мимо и преувеличенно оживленно защебетала. «Ах, мои лошади мчались, как угорелые! Ветер унес мою новую парижскую шляпку с серебристой вуалью, и одна перчатка угодила под колесо экипажа. А еще туфелька! Моя хрустальная туфелька погибла под кирзовым сапогом какого-то мерзкого денщика!» Марк, не выдержав, расхохотался, хотя позже фраза о мерзком денщике показалась ему неприлично двусмысленной. «Ну, ты готов, мой юный Паш?» произнесла Катя уже другим, деловым тоном набирающего опыта референта. «Где твой плащ? Там ветрено. Пойдем, я покажу тебе свои любимые места». «Какие в этом городе могут быть любимые места?» С удивлением сказал Марк, но она не ответила и поманила его за собой с загадочной улыбкой непредсказуемой феи. Они бегом спустились по лестнице, Катя опять, вопреки всем правилам, первой и, громко хлопнув тяжелой дверью на добротной пружине, выскочили во двор. «Вот», — выдохнула Катя, внезапно остановившись, — «это один из уютнейших дворов в нашем городке. Когда моя сестра вышла за твоего отца и поселилась здесь, я была совсем еще девчонкой и часто тайком приходила сюда». «И что же в нем особенного?» — недоверчиво спросил Марк. «В Европе-то, я думаю, дворики почище будут. Тебе не тяжко было возвращаться оттуда в родной свинарник?» Катя не стала возмущенно таращить глаза и бить себя кулаком в грудь. Взяв племянника под руку, она медленно повела его через двор, засаженный старыми могучими тополями, выискивая взглядом крупные сухие листья и с удовольствием наступая на них. «Не поверишь, но я ужасно соскучилась!» Со смешком ответила Катя и смущенно скривила губы. «Мы прожили там несколько лет» и все это время меня не оставляло ощущение, что я сплю и рискую проспать всю жизнь. А мне хотелось жить. Стоять в очередях, выслушивать гадости в свой адрес от любого торгаша, вдыхать аромат переполненных помоек, — с готовностью подхватил Марк. «Ну и что?» — запальчиво воскликнула Катя. «Зато я не скрываю того, что я русская. Знаешь, мне все время казалось, что стоит пожилым немцам обычным прохожим узнать мое имя, и они возненавидят меня». Марк не сразу понял. «Ну как же, Катюша? Ничего смешного. Ты представить не можешь, каково это постоянно чувствовать себя чужим в стране, в которой живешь». Ему хотелось сорвать с нее маску страдалицы и крикнуть прямо в лицо. «Да я чувствую это уже семнадцать лет». Но Марк решил, что вчера и без того слишком разоткровенничался. К счастью, Катя сама решила перевести разговор. Летом здесь всегда было множество одуванчиков, таких огромных, с длинными стеблями. Вспомнила она, оглядываясь. Их и сейчас бывает целое море. Я делала толстые венки в два ряда. К твоим волосам пойдет желтый цвет, а к глазам голубой. Твой отец, когда сватался к Светлане, подарил мне такой прозрачный голубенький сарафанчик. Я его очень любила. Отца или сарафан? Со смехом уточнил Марк, но Катя почему-то рассердилась. «Щенок!» — прикрикнула она и вырвала руку. «Не смей даже думать такого!» Ошарашенный ее внезапной вспышкой, Марк принялся оправдываться. «Ну, Катя, я же пошутил! Я ничего такого и не имел в виду! Ну, пожалуйста, Катя!» «Будто она моя женщина, и я нечаянно обидел ее!» «Со стороны это должно выглядеть именно так!» Марк незаметно огляделся за ними наблюдали только дети с деревянной горки, которые вряд ли стали бы делать какие-то предположения. «Да ладно!» — снизошла Катя и подмигнула. «Грех сердиться!» Она не договорила, и Марк принялся гадать, какое же слово осталось недосказанным. «Дурак или ребенок?» И не мог решить, что для него обиднее. Катя, между тем, снова погружалась в воспоминания. «Возле того дома мы с подружками однажды нашли щенка. Кто-то сказал, что он упал с балкона третьего этажа, но хозяева его так и не отозвались. При падении бедняга что-то здорово повредил, хотя переломов не было. Но у него все время мелко тряслась голова. Как у старичка. Мне было его так жаль, просто не представляешь. Мы понесли его к ветеринару, а тот предложил поставить щенку укол. Я тогда даже не сразу поняла, о каком уколе идет речь. А когда дошло, у меня что-то взорвалось внутри. «Это я теперь такой мирный человек, а в детстве характер был ого-го!» И я заявила ему, «Себе ставь, дурак несчастный!» «Представляешь, почему дурак несчастный?» А что стало с щенком? Ему отрубили голову? Катя вздрогнула и брезгливо сморщилась. «Ты что? Как это отрубили голову? Зачем?» «Как зачем? Из собаки можно сделать массу полезных вещей. Шапку, шашлыки, пельмени. Что еще?» «Малыш, ты издеваешься надо мной, да?» С подозрением спросила Катя и опять отстранилась. «Издеваюсь? Да бог с тобой, Катя! Разве ты не знала, что все это случается сплошь и рядом? Днем собака отстреливает милиция, по ночам голодные. Ты не знала?» Нехотя Катя призналась. «Знала, конечно. А я не знал». Он судорожно взмахнул руками, как обезумевший от дьявольской какофонии дирижер. «Не знал и все тут». «Вот болван, да? Но теперь-то я знаю!» «Успокойся!» — жестко приказала Катя и вытянула узкую ладонь, ловя одиноких гонцов приближающегося дождя. Старые тополя заволновались, с опозданием предупреждая о его близости, и Марк, справившийся с приступом отчаяния, заметил, что прогулка, похоже, срывается. «Вот еще!» — возмутилась Катя. «Беги за зонтом! Одного нам хватит! Да скорей же!» Когда Марк, запыхавшись, выскочил из дома, едва не запнувшись о громадный отцовский зонт, Катя вынырнула из беседки и, укрываясь рукавом, побежала ему навстречу. — Фу ты! — она юркнула под зонт и тряхнула головой, обдав Марка душистыми брызгами. — Мне вовсе не хочется менять планы, но дождь, судя по началу, будет нешуточный. Но я же принес зонт. — А ты не боишься простуды? Он скульптурно выпятил грудь и свирепо засопел. «Разве такой молодец, как я, может чего-то бояться? Мы потом забежим в чайную, погреемся. Ты что, уговариваешь меня?» Ее лицо, украшенное маленькими каплями, расцвело застенчивой улыбкой. «Наверное. Это ведь я затеяла прогулку». «А про щенка она так и не досказала», — отметил Марк. «Но я все равно вытяну из нее это». То и дело, норовя отобрать у племянника зонт, Катя вывела его к реке и они пошли вдоль набережной, где чуть ли не с каждой скамейкой и лесенкой у нее была связана своя история, так что Марку уже стало казаться, будто его тетушка прожила в этом городке не один век. Но он точно помнил, что Катя была всего двумя годами старше, чем Марк сейчас, когда муж увез ее в Германию. Его шестнадцать лет не были заполнены городскими приметами. Он жил больше в доме, чем за его пределами. Катя же почти не вспоминала о старой квартире, где до сих пор оставалась ее мать. «Знаешь, очень часто мы понимаем, как любили человека, только расставшись с ним, а город, уехав. Мне повезло, я вернулась». «В город или к человеку?» Бросив на нее косой взгляд, спросил Марк. Катя промолчала. Сырой ветер, еще прореженный мелкими каплями, ворошил ее волосы, как неубранную пшеницу. Тяжелую и, вопреки всему, прекрасную. Указав на проступающий в сумерках вечный огонь у подножия устремленного ввысь памятника, она вспомнила, как школьница стояла здесь на посту. Была зима. Погода мерзкая. Мы жутко замерзали, хотя менялись довольно часто. И вдруг девочка, стоявшая напротив меня, хлоп, и упала в обморок. Прям в снег лицом. А нам приказали, чтобы не произошло, с места не сходить. И мы, как послушные идиоты, стояли и смотрели, как она лежит. К счастью, в тот момент появился парень, который никогда ничьих глупых приказов не выполнял. Он забежал прямо на постамент, куда входить запрещалось. Поднял ее. У нас хватило ума не останавливать его. У бедной девчонки очки залепилось снегом, и она выглядела ужасно смешно. А нам и смеяться было запрещено. Только дышать газом от вечного огня разрешалось. Он-то ее и уморил но она быстро отошла, этот парень умел приводить в чувства. Потом он пришел ее навестить. «Знаешь, она даже влюбилась в него, бедняжка!» «Почему же бедняжка?» «Потому что...» Катя повернулась к памятнику спиной и увлекла Марка за собою. «Его звали Никита Ермолаев, ну и сам понимаешь. Расскажи мне о нем!» Решился Марк и умоляюще заглянул ей в глаза. От дождя они стали серыми и глубокими, как река за их спинами. Казалось, все говорило о том, что Катя позвала его на прогулку специально, чтобы разделить утомившую ношу. Только она вдруг насторожилась и недоверчиво прищурилась. «Зачем тебе это? Разве я не имею права знать?» С вызовом спросил Марк. «Отец ведь с матерью знали». Ее короткий смех внезапной молнией пронзил осевшую на аллею тьму. Марка окатила зноб. Он терпеть не мог, когда над ним смеялись. А Катя и не заметила, как он съежился. «Ах ты, глупый мой мальчик!» — весело сказала она и окончательно отобрала у него зонт. «В этой истории нет ничего забавного, клянусь тебе! Совсем ничего!» «Ермолаев вообще не веселый человек, насколько я понял», — подхватил Марк, наспех проглотив обиду. «С Володей тебе легче, правда?» и без всякой видимой связи добавил. «Он не любит меня». Катя не удержалась от вздоха. «Знаешь, малыш, нас очень мало кто любит в этой жизни. У тебя есть мы со Светланой. Зачем тебе еще чья-то любовь?» Но Марк хмуро возразил. «Вы женщины. Это совсем другое. Если б у меня был отец, я бы больше ни в ком не нуждался». «Марк, мой муж не заменит тебе отца, это уж точно». «Почему?» «Марик, у тебя есть друзья?» Встревоженно спросила Катя, заглядывая ему в лицо совсем бледная от вечерней сырости. — Да, — удивленно ответил Марк. — У меня есть один друг. — Ну и ты его любишь? Выдержав паузу, Марк все же сознался. — Не думаю, он такой человек, ни рыба, ни мясо. Не знаю, за что его можно любить. — Ты меня удивляешь. Ты ведь не глупый мальчик. Должен бы знать, что любят ни за что, а часто вопреки всему. — Ты о Ермолаеве? «Мать кое-что поведала мне о вашей жизни». «Ах, вот как!» Неопределенно сказала она и замолчала. Не произнося ни слова, она миновала мокрую аллею, по привычке пробегая глазами фамилии, значившиеся на тусклой меди круглых табличек, укрытых тяжелыми после дождя ветвями голубых елей, которые высадили указанные герои. В детстве Марк был уверен, что рано или поздно в этом ряду появятся и их фамилии, но власть не считала многолетний выход на сцену подвигом, и никто не предложил посадить Льву Бахтину свое дерево. Словно угадав его мысли, Катя с гордостью сказала, «А я посадила много деревьев. Мы зарабатывали всем классом деньги на выпускной бал. Тогда не зазорно было работать, а коммерция называлась спекуляцией. Мы хотели зайти в чайную», напомнил Марк, пытаясь расслабиться, чтобы унять дрожь, и Катя с готовностью откликнулась. «Да, да, я помню». Мать назвала его сумасшедшим и жестоким. Катя вскинула голову, и лицо ее озарилось решимостью. «Слушай», — беззаботно воскликнула она, будто ухватив случайную мысль, «а давай мы зайдем к нему, а? К Никите. Не выгонит же он нас, в самом деле. За ним мне нужно к восьми. Еще и чайку успеем попить». «Ты мазохистка, да? Мазохистка? Только давай поторопимся» сказал Марк, не дожидаясь ответа. «Я совсем продрог от этого дождя».